Глава шестая Мари проснулась, когда еще не расцвело. Луна пока высоко сияла над Босфором, отражаясь в его темных водах серебристой рябью. Женщину заставило проснуться среди ночи какое-то странное предчувствие. Тяжело дыша и обливаясь холодным потом, Мари было решило, что ей приснился кошмар. Но в дальнем углу спальни, в блеске луны, мелькнула чья-то легкая тень. У Мари не было иного выхода, кроме как, притворяясь спящей, ожидать того, что произойдет дальше. Тело ее напряглось от страха, в ожидании неприятностей под холодным шелком простыней. Лишь прищурившись, но не закрывая глаз, она старалась быть готовой к нападению, сердце бешено било в ребра, точно в барабаны. И вот Мари, наконец, из темноты выхватила взглядом приближающийся к ее кровати силуэт. Это была женщина. Плавно ступая по толстому ворсу ковра, она шла беззвучно. Только легкий ветерок, приносивший свежий воздух с террасы, чуть раздувал черный шелк ее одежд. Она приблизилась, и в ее руках ярко блеснула холодная сталь, занесенного над жертвой клинка. В одно движение, перекатившись на другой край постели, Мари резко вскочила, и точно кошка набросилась на нежданную ночную гостью. Выбив из ее рук кинжал, Мари услышала, как он противно лязгнул где-то под кроватью и затих. Прижав убийцу к полу и оседлав ее точно мула, Мари сорвала с ее головы чедру Светлые локоны Шевкезы Султан рассыпались по ковру. Мари ничуть не была удивлена. Она слышала рассказы о несносной и эгоистичной второй Кадын. Если и приходилось ждать нападок от позабытого султаном Гарема, то именно от нее. Хотя первая жена Меджида не так давно обещала Мари неприкосновенность, если та согласится забыть инцидент со змеей. Повелитель не лишил никого жизни благодаря хлопотам Мари. И сейчас... Она впервые пожалела, что удержала султана от возмездия. «Ах ты, глупая баба!» — прошипела рассерженная Мари. «Убей меня!» — стонала и извивалась Шевкеза. «Лучше убей!» «Как ты осмелилась! Утром я встречусь с султаном, и он прикажет тебя казнить!» Словно обезумев от постигнувшей ее неудачи, женщина громко расхохоталась. «Ну, не торопись!» — сквозь смех проговорила она. Наш повелитель только что поспешно отбыл из Сираля. Непредвиденные обстоятельства побудили его к этому. Его неугомонный братец устроил тайное собрание во дворце Топкапы, и Абдул-Меджит поспешил уличить его в злодеянии и обвинить в измене. Мари тут же поняла, к чему клонит ее соперница — Спасая свою шкуру, она недвусмысленно давала понять Мари, что та могла бы воспользоваться спонтанной отлучкой султана и замешательством окружающих, чем, кстати, попыталась воспользоваться и сама Шевкеза. Отпустив ее и отодвинувшись к кровати, Мари задумчиво стала наблюдать за противницей. Та медленно поднялась, убрав с лица взлохмаченные волосы. Затем, усевшись перед Мари, Лукаво улыбнулась и продолжила. «Подумай, если ты отправишься сейчас же, то к утру тебя уже будет не отыскать». Тихим вкрадчивым голосом предложила она. «Ты поможешь?» — спросила Мари. Шевкеза почтительно склонила голову, опустив ресницы. «Конечно, в конце концов с этим предложением я тут и появилась» но в последний момент передумала, решив, что смерть будет вернее. Не обратив особого внимания на ее ядовитые слова, Мари прошептала. «Мои слуги должны отправиться со мной». «Ох!» — улыбнувшись, шепнула вторая Кадын. «Боюсь, это невозможно». «Почему?» — настойчиво спросила Мари. «Сегодня в полночь твоих слуг поймал главный Евнух, Они пытались бежать. «О, нет!» — вырвался стон сожаления из уст Мари. «Не веришь? Сама подумай. Я бы не смогла проникнуть к тебе, если бы твой слуга был на посту. С того случая с Гюрзой он не покидал твои покои ни днем, ни ночью». Что сделал Фарид Ага? Он бросил их в темницу до возвращения султана. Мари поднялась и стала быстро собираться, «Ты отведешь меня к моему евнуху», — в приказном тоне сказала она Шевкезе. «И не подумаю», — воинственно ответила та. «Тогда я не сбегу и сделаю все, чтобы султан узнал о твоей попытке убить меня дважды», — Шевкеза испуганно глядела на Мари. «Да-да, я знаю, что это была ты, и если об этом узнает Меджит, тебя не спасет даже то, что ты мать Шахзаде». Неожиданная ночная гостья потупила взор. «Скажи мне», — сурово начала она, — «если ты такая могущественная, то зачем тебе я? Разве без меня ты не сможешь спуститься в темницы? Ты прекрасно понимаешь, что охрана меня не пустит, а тебя они хорошо знают. Как бы там ни было, ты, Шевкеза-Султан, вторая Кадын, их повелителя и мать будущего султана». «А я всего лишь очередная фаворитка». Слова Мари очень понравились Шевкезе, и хотя она это попыталась скрыть, но щеки ее запылали, а в глазах появился победный блеск. «Хорошо», — помедлив согласилась она, «я проведу тебя через стражу и выведу назад, но на этом наши пути разойдутся, и это я совершу как плату за твое молчание». Мари кивнула и взяв с собой пару апельсинов из вазы с фруктами, вышла. Мари кивнула и взяв с собой пару апельсинов из вазы с фруктами, вышла за Шевкезой. Оказавшись в подвальном сыром помещении, Мари пожалела, что не накинула шаль. Начальник стражи по приказу Шевкезы шел впереди, освещая им путь огромным факелом, и причудливые тени от его яркого света. Точно черти плясали по стенам. Мари сделалась жутко. Не осознавая того, она крепко стиснула тонкую руку второй кадын в своих ладонях. — Не трогай меня, — прошептала та. — Если ты решишь бежать, и тебя поймают, ты всю жизнь проведешь в этом месте, пока не сгниешь. Я передумала тебе помогать. — Ты обещала, — шепнула ей на ухо Мари. «Я не предполагала, что ты захочешь прихватить с собой из подземелья никому ненужных рабов. С меня хватит!» Что-то крикнув по-арабски стражнику, идущему позади, она взяла из его рук факел и устремилась туда, откуда они только что пришли. Мари охватил ужас, а если это ловушка? Вдруг ее сейчас бросят за одну из этих решеток? Что тогда? Но глава гаремной стражи остановился, и, что-то пробурчав, три раза громко стукнул факелом по решетке. Меж железных прутьев показалось заплывшее от синяков и побоев несчастное лицо Паскаля. — Паскаль! — кинулась к решетке Мари. — Что ты натворил, о, мой бедный друг! — Моя госпожа! — улыбнувшись разбитыми губами, прошептал Евнух. — Моя прекрасная госпожа, Мерьем! — Вы же понимаете, почему мы это сделали. Вы были добры к нам, позволив нашему чувству расцвести. Но более так томиться было невозможно. Мы хотели свободы, хотели принадлежать друг другу. Ах, Паскаль! Протянув сквозь прутья к нему свои руки, простонала Мари. Ты погубил мечту, Шаэс, еще какая-то пара лет, и она стала бы свободной девушкой». Паскаль отпрянул от ее руки, точно от яркого огня, что плясал в факеле стражника. «Я не узнаю вас, моя Эфенди. Прежде вы не понимали рабской души Паскаля. А теперь, сами говорите, как невольница, вы никогда не были такой. Мы решили с ШАЭС, что если что, если нас поймают, то пусть будет так. Но было наше решение, решение свободных, любящих людей». «Ты прав, Паскаль!» — тихо, с жалостью в голосе, скорее к себе, чем к своему отважному рабу, — произнесла Мари. «Идите, госпожа, не нужно, чтобы вас тут заметили. У Паскаля будет к вам последняя просьба, если вы позволите. Да, мой друг, не могли бы вы передать ШАЭС, что Паскаль не жалеет ни о чем?» и с нетерпением будет ждать встречи со своей любимой Шаэс в лучшем мире. Голос его не дрожал, а звучал уверенно и гордо. Мари молча кивнула и решительно направилась вслед за охраной к выходу. Она не может позволить этим двум любящим людям погибнуть, чего бы ей это ни стоило. Она готова сыграть в эти домашние игры, именуемые интригами, если это спасет жизни двух дорогих ее сердцу людей, то почему бы и нет? Когда поутру главный евнух представил Мари ее новых рабов, она внимательно его выслушала, а затем произнесла, фарит ага, я должна поговорить с тобой наедине, как пожелаете, Хасеки!» С почтительным поклоном произнес он и жестом выпроводил прислугу за дверь. Я желаю, чтобы ты, фарит Ага, освободил моего раба Паскаля и мою рабыню Шаесте. Главный Евнух напустил на себя задумчивый вид и, не мигая, глядел на Мари удивленными глазами. «Это невозможно!» — взвизгнул он, покраснев до макушки. «А возможно то, что султан не узнал о твоей оплошности в отношении его хасяки Именно мой раб спас меня от твоей гадюки». Пришло время платить услугой за услугу, фарит Ага. Если ты не хочешь обрести в моем лице врага, то прошу тебя вернуть мне моих слуг, Паскаль, мой раб. Его мне подарил Ариф Паша. И только я вправе наказывать своего раба. фарит Ага возвел руки к небу. — О, всемогущий Аллах! — взвыл он. — Как же я могу пойти против закона султанского Сераля? «Это означает неповиновение самому султану. Прошу! Мне не важно, как ты это сделаешь, но к ужину. Мои прежние слуги должны быть на своих местах. Уверена, ты мастер интриг и найдешь способ это все обставить прилично и достоверно. В противном же случае тебя будет ждать наказание, которое я лично постараюсь выбрать для тебя». И в подтверждение своих слов... Мари хищно улыбнулась. «Ты свободен, Фаритага». Окинув его на прощание презрительным взглядом, она вышла на террасу. Вдох облегчения сорвался с ее губ только лишь после того, как она услышала звук закрывающихся дверей за своей спиной. Главный евнух явно испугался ее угроз. Переживания Мари заключались в том, что она меньше всех верила в могущество своей персоны. Она даже не понимала, будет ли польза от ее угрозы, а главное, возымеет ли сказанное нужный эффект. К изумлению, а главное, невероятному облегчению Мари, за ужином ей прислуживала Шаес, а ванну, как и в прежние времена, готовил Паскаль. Оба молчали, но их взгляды, обращенные к Мари, были красноречивее любых слов. Паскаль лишь произнес — когда она, наслаждаясь жасминной ванной, прикрыла глаза. «Моя душа принадлежит вам, Мерием Эфенди, и я счастлив, что владычица моей души самая благородная и добрая женщина мира». Мари ничего на это не ответила, ей не пришлось, потому что Паскаль быстро удалился после этих слов. С каждым новым прожитым днем В Мари росла и крепла решимость к совершению побега. Ее снедали сомнения и тревоги на этот счет. Но дни шли, а Меджид не возвращался. Может быть, если бы она увидела его вновь, то ее решение бежать претерпело бы крах. Но его не было вот уже пять дней, и в Мари крепла одержимость побегом с ее стороны. Было бы крайне эгоистично вмешивать в свой замысел Шаесте и Паскаля. Но других единомышленников Мари просто не знала, не знала, кому бы еще могла доверить свои мысли и планы бегства. Шевкеза более не попадалась на глаза Мари, но однажды прислала записку, в которой был подробно описан маршрут до бухты Золотой Рог, а также название двух кораблей, которые, по заверению Кадын, были готовы взять женщину на борт. Мари требовался хотя бы совет в отношении того, стоит ли вообще доверять Шевкезе, или это просто очередная уловка соперницы. Как-то раз перед приготовлениями ко сну Шаэс, как обычно, сидя по-турецки у камина, расчесывала роскошные волосы госпожи и словно случайно спросила «Эфенди, можно я задам вам вопрос?» «Да, Шаэс», — кивнула Мари. «У вас же была другая жизнь. Я имею в виду до того, как вы попали в Константинополь. По вам видно, что у вас была хорошая жизнь. Я не ошиблась?» «Нет, Шаэс», — задумчиво, глядя на пляшущее пламя в камине, ответила она. «В этом и был твой вопрос?» «Нет». Шаэстэ опустила глаза. «Вам не хочется вернуться в ту жизнь?» — робко, чуть слышно спросила она. Мари долго не отвечала, словно утопая завороженным взглядом в ярком огне. Она вдруг увидела маленького Александра, что безгранично тоскует по ней, враждебно-молчаливого Пьера, слишком взрослого, чтобы показывать свое горе, но слишком юного, чтобы справиться с ним в одиночку, и тихо льющую слезы Китти, и свою бедную матушку, что не находит себе места со дня пропажи единственной дочери. «Шаэс!» — решительно позвала Мари, словно очнувшись от транса. «Да, госпожа. Мне нужно вернуться домой. Я должна. Сегодня же. Сейчас же!» Голос Мари дрожал и звенел. Для испуганной Шаес подобное поведение хозяйки было ново. Никогда прежде девушка не видела Эфенди в таком отчаянии, близком к истерике. «Тихо, тихо!» — прошептала она. «Тише, моя госпожа!» Шаес и Паскаль обязательно вам помогут. Тише!» Шаес успокаивающими движениями стала ласково гладить мягкие волосы Мари. «Такие дела сгоряча не делаются. Так можно много бед сотворить. Нам нужно все хорошо устроить». Мари с надеждой заглянула в глаза Шаес. «Почему у вас не вышло?» — спросила она. «Потому что мы поторопились». Улыбнувшись, спокойно ответила девушка. «Нас окрыляла наша любовь, и мы сами себе казались неуязвимыми. Мы верили, что какой-то ангел расправил над нами свои крылья, и он непременно нам поможет». «А это оказалось не так?» С глубокой грустью и сожалением ответила Мари. «Вы ошибаетесь, госпожа», — вновь улыбнулась Шаэс. «Ангел, это вы! Вы спасли нас от верной смерти!» И это дает нам возможность вновь попытаться стать свободными. Слишком уж это оказалось заманчивым — считать себя свободным. «Да, ты права, девочка», — будто оживилась Мари. «Нам нужно все хорошо продумать, нужно заранее подкупить команду и найти судно, что доставит нас домой». Мари быстро поднялась и, подойдя к массивному резному комоду, вынула из него хрустальную шкатулку. Обернув эту изящную, наполненную драгоценностями вещь одним из своих шарфов, она протянула ее шаэстэ. «Вот, возьми это». Девушка быстро спрятала шкатулку с драгоценностями в полы своих одежд. Руки ее тут же стали липкими, а на лбу появилась испарина. Шаэс хорошо знала, что было в этой хрустальной коробочке. Девушка не раз открывала ее, когда собирала хозяйку навстречу к султану. И всякий раз, заглядывая в ларец, Шаес восхищалась блеском и величием самоцветных камней. Поражая великолепием, они, словно звездная радуга, сияли в драгоценной оправе. «Передай это Паскалю!» — продолжала шептать Мари. «Пусть завтра отправится в бухту и найдет команду и торговый корабль, который в скором времени отбудет от берегов Константинополя в Европу». Стражи пусть скажут, что э Фенди послала его по личному поручению, а на обратном пути пусть зайдет в ковровую лавку почтенного Мурадбея и закажет у него пятьдесят ковров. Заказ должны доставить на борт корабля, что согласится взять груз Паскаля. Ты все поняла. Шаэс напряженно кивнула, крепко прижимая шкатулку к груди. — Теперь иди, — приказала ей Мари. Да помогут нам наши боги!